Глава 30. «Мне нужна полная карта центрального сектора Ассеона», — потребовал я после разговора с Меллой. Секунд через десять голограмма над главным пультом засветилась новыми значками и метками. «Увеличьте вот эту зону, где коллапсар. Масштаб 1 к 10 от начального». Карта дополнилась новым изображением, с темным пятном по центру и плоским светящимся облаком, который земные ученые, помнится, называли аккреционным диском. «БЧ-1, дайте расчет по времени, сколько до этой области лететь через гипер из тех районов, где коконы?» «Зона 1, 18 минут, 2, 9, 3, 28, 4, 16, 5, 22, 6, 25», — доложил офицер навигационной группы. «Спасибо. Дежурный, дайте закрытый канал с адмиралом Эллисоном». «Пора», — первое, о чем поинтересовался штаб-адмирал, появившись на вирт-экране. «Пора, но только не на аоло», — усмехнулся я, почувствовав азарт собеседника. «Вы поняли, куда эти гады собрались?» — догадался командующий. «Да, адмирал, вот сюда», — скинул я Эллисону карту с отметкой цели и начал пересказывать ему суть того, что узнал от Меллы. «В первой войне с врагом было похожее, – сказала она. Тогда твари тоже ударили по ключевой точке и в итоге сумели повергнуть Карландскую империю самое мощное государственное образование того времени. И они так же, как и сейчас, захватили зону гиперворот, а потом ударили по подкреплениям. Попробовал я угадать. Нет, они отыскали рядом систему с черной дырой и перекинули ее через захваченные ворота. Но разве такое возможно? Ну ты же ведь смог в свое время перекинуть через гиперпространство целую боевую станцию. «Да, но станция не дыра. И то я тогда чуть не умер из-за рассинхронизации». «Ты человек, а саранча — это полуживые конструкты, практически киборги. Синхронизацию барьерных потоков им обеспечивает умение действовать согласованно, подчиняясь воле погонщика». В том случае, как я помню, они точно так же выстраивали из своих коконов геометрические конструкции, а после, когда перепрыгнули к коллапсару, соединили их в специальную форму и как бы накрыли ей нужный объект, включив гипердвигатели. И что случилось потом? Подселенка вздохнула. Коллапсар, пройдя через гипер, сжался еще сильнее и затянул в себя все, что было в системе ворот, включая и саранчу, и безликих Да, инстинкт самосохранения у тварей и у их отсутствует. Они только выполняют приказы хозяина. Уверены, что они прыгнут именно в эту систему, уточнил Элисон, уловив суть проблемы. Узнаем по интервалу между прыжками из разных позиционных районов. Первыми в гипер ушли твари из зоны 3. У них самый длинный прыжок. Через 3 минуты прыгнули из зоны 6. Еще через 3, я смотрю, из пятерки. Дальше должны из зоны 1. Там интервал 4 минуты. «Я понял, барон!» – кивнул адмирал. «Нам надо успеть туда первыми. В запасе у нас...» – скосил он глаза на экран. 20 минут. Даю команду на перестроение и состыковку». «Действуйте. Шлюзы я обозначил». На сближение с крейсером и стыковку корветом Эрисона понадобилось около 4 часов. После выполнения всех операций Аврора стала похожа на люстру, из которой торчали четыре гирлянды рожка, составленные каждой из четырех кораблей. Место пятой гирлянды, самой крохотной, занял звездолет Жлобиня. Готовность. 10 секунд сообщил я, положив руки на управляющие панели скрут-пушки. После нажатия на левую прямо по курсу засветилось окно телепорта. Ровно через 10 секунд наша импровизированная космолюстра вошла в рамку 0Т. Система 147620 официального названия не имела, но, по словам торговцев, местные навигаторы обозначали ее на своих картах как «черная плешь». Как по мне, увиденному названию вполне соответствовало. Действительно, черное и внешне пустое пятно и тусклый, а отнюдь не светящийся, пылевой диск, обрамляющий мрачную пустоту в своей середине. На ум даже пришло сравнение с седым негритянским монахом и его выбритой под танзуру макушкой. «Гравитационный радиус — 0,6 единиц, фотонная сфера — 0,9, до горизонта событий — 44», — доложил Карстен. «Прикажете подойти ближе, экселленс?» «К коллапсару мы вышли выше эклиптики с наклоном орбиты 42 градуса на расстоянии около 3 миллионов тин. Не самая лучшая диспозиция для отражения атаки из гипера, но для наблюдения самое то. А креационный диск почти не мешает, а времени, пока корабли не войдут в полевое облако, предостаточно». «Ближе не будем», – бросил я лейтенант командору, и включил конференц-связь. «Всем кораблям гамма-защиту на максимум. Не расстыковываться. Двигатели не включать. Коррекцию положения осуществляет «Аврора». Ждать нам пришлось недолго. Где-то минут через пять сканеры зафиксировали шесть гиперпроколов пространства. Дистанция всего ничего. Меньше трехсот тысяч тин на нашей стороне аккреационного диска». Единственная проблема – эти проколы образовались между нами и черной дырой, а не наоборот, как хотелось. «Ориентировать крейсеры по вектору от Коллапсара, Всем кораблям приготовиться к прыжку. Отсчет 15 секунд». Организовать телепорт оказалось труднее, чем раньше. Видимо, сказывалась близость к сверхмассе. Тем не менее, я с этим справился. Ровно через четверть минуты мы переместились на миллион тин ближе к центру системы и вышли из-под пространства между коллапсаром и появившимися в его окрестности коконами. Последние неслись прямо на нас, мы на них. Всем кораблям! Немедленная расстыковка! Адмирал! Слушай, экселенс. Работаем схему 1-1! Принято! Командуйте! Времени на расстыковку ушло немного, меньше минуты. Ломать, как говорится, не строить. Еще полминуты потребовалось, чтобы построиться в ордер, предложенный нам специально для этого боя. Крейсер по центру. Шесть пар корветов. Тарантул плюс шершень. Сбоку по фронту на дистанции три с половиной тины, образуя вокруг Авроры правильный шестиугольник. Оставшиеся пять, включая торговца, сзади, в резерве, в 15 тинах от крейсера. Противник выстраивался в нужную форму чуть медленнее, правда и кораблей у него было в 10 раз больше. Ордер у них оказался похожим на наш, что и не мудрено, ведь наш разрабатывался с учетом того, что мне рассказала Мелла. По окончании перестроения коконы саранчи сформировали что-то вроде шестиугольной призмы, направленной основанием к коллапсару. В каждой вершине слоя шестиугольника располагались по шесть кораблей, почти как пчелиные соты, только разнесенные друг от друга на несколько сотен тин. Таких слоев сканер насчитал 6. Для Гифрам хватит и одного, подсказала Мэлла. А остальные резервные. Экселенс, сколько вам нужно для уверенного прицеливания? раздался в виртуальном наушнике голос штаб-адмирала. Расстояние или времени? Расстояние. Вопрос, с одной стороны, довольно простой, с другой достаточно сложный. Если бы речь велась об одном корабле, я бы ответил мгновенно. Здесь в качестве цели выступал целый слой, 36 кораблей, и они просто физически не могли находиться в одной плоскости. Разброс, судя по показаниям корабельных градаров, составлял до пары другой тин. Поэтому выходной телепорт для торпед, который мне предстояло создать, должен был иметь сложную форму, чтобы до каждого из вражеских кораблей от него оставалось не больше ста тян. Прикинув погрешность градаров и собственные возможности, я осторожно выдал. «Двадцати тысяч хватит?» «Мало!» — прорычал адмирал. «Скорость сближения слишком высокая. Три слоя мы еще как-то возьмем, а дальше уже не успеем». «Сколько вам нужно?» — спросил я, следя за экраном и приближающимися к нам красными точками целей. «150». «150 не смогу. В лучшем случае — 80». «Годится!» — после короткой заминки ответил командующий. 400 тысяч тен, отделяющие коконы от намеченного рубежа, противник преодолел за 4 минуты. Все это время я тренировался. Изо всех сил пытался соорудить в мыслях ту выпукло-вогнутую структуру, которая требовалась для выходного портала. Честно скажу, получалось не очень. Структура плыла и крошилась. Я просто не мог стопроцентно предугадать случайные колебания в каждом кластере несущихся на нас коконов. «Вспомни, как дрался с Астоя». Заметив мои мучения, посоветовала подселенка. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Действительно, как я мог позабыть? Решение лежало на самой поверхности. «Эксселенс, вы готовы?» Прозвучало в эфире. «Да. Интервал между выстрелами — 10 секунд. Успеете, адмирал?» «Справимся. Не впервой. Всем кораблям приготовиться к пуску торпед. Пуск по команде «Две двойки». Вражеские корабли выходили на обозначенный нами рубеж растянутым фронтом. На каждую цель я выставлял отдельный нуль-переход, тратя примерно по полсекунды, после чего откатывал личное время на те же полсекунды назад и переходил к следующему кораблю. Для какого-нибудь стороннего наблюдателя на создание правильно сконфигурированного выходного окна уходило всего ничего меньше секунды. Однако в своей субъективной реальности я занимался этим около трех минут. Чтобы все получилось как надо, потребовалось сделать аж 200 с лишним откатов. Мало того, когда наши корабли пустили торпеды, мне пришлось сопровождать до портала каждую. Так что в итоге на один залп в 108 торпед ушло еще около 400 прыжков туда и обратно. Словом, когда командующий радостно объявил по трансляции, что первый слой коконов уничтожен, я чувствовал себя выжатым как лимон. К счастью, последующие выстрелы дались мне существенно легче. Каждые 10 секунд расстояние до противника уменьшалось тысяч на 10 тен, и наводить скрут пушку на цели становилось гораздо проще. Последний залп вообще потребовал только сотню откатов по времени, но все равно сил у меня не осталось, даже чтобы порадоваться, что все закончилось. А на ЦП царила настоящая эйфория. То же самое, судя по неумолкаемому в эти секунды эфиру, творилось и на других кораблях эскадры. Штаб-адмирал лично поздравлял всех и ежесекундно забрасывал меня вызовами через закрытый канал. Я не отвечал на них почти полминуты, просто пытался хоть как-то прийти в себя и восстановить потери барьерной энергии. «Слушаю, адмирал», — устало вздохнул я, нажав, наконец, клавишу вызова. «Барон, это победа! Думаю, нам пора навестить друзей этих гадов в системе АО!» Договорить Эллисон не успел. Наш разговор внезапно прервался тревожным. Экселенс, множественные проколы гиберпространства по курсу 4720. Сигнал о начале кризиса Ан получила во время инспекционной поездки. Только что принятый в эксплуатацию инженерно-научный центр Мегадеи, безусловно, стоил того, чтобы побывать на его открытии. Назначенный директором Роэль вместе с доктором Торлепием сопровождали главу дома ванруми и лично проводили экскурсию по лабораториям свежепостроенного научного храма. Увы, довести экскурсию до конца ученым не удалось. Вызов на коммуникатор Анселы пришел в тот момент, когда доктор Раэль с гордостью рассказывал об очередном супермегаприборе, установленном в очередном помещении центра. «Прошу прощения, Селы, но, видимо, нам придется прерваться», — остановила его речь Экселенса. «Мне было очень интересно. Надеюсь, что мой визит сюда не последний». На главный командный пункт женщина прибыла спустя четверть часа и уже там узнала основные подробности. «Флоты, ФСП и Лано начали выдвижение к границам Ассона, сообщил по закрытому каналу источник. «Информация достоверная?» хм, «Достоверней некуда, экселенса, усмехнулся невидимый абонент. «Ну, тогда начинаем», подытожила Ан. С Пауа связалась сразу, как только разговор завершился. Та уже находилась в центре стратегического планирования, видимо, чувствуя, что задуманная две недели назад операция вот-вот начнется. «Пора выдвигаться?» спросила она, увидев на экране Анцилу. «Пора» кивнула глава великого дома. Атака на базирующиеся вблизи Мегадея и Тарса имперские корабли началась практически одновременно. Живущие на поверхности люди могли наблюдать за сражением, просто задрав голову и глядя на полыхающие огнями небо. Для тех, кому были интересны детали, местные голоканалы давали видеоряд в режиме реального времени. Десятки специальных спутников-наблюдателей передавали через широкополосные инфоканалы картинки с орбит с тысячей ракурсов на любой вкус и любые политические пристрастия. Толпы сетевых гуру, профессиональных и доморощенных, комментировали события, происходящие в пространстве дома Ванруми. Сотни секретных агентов, десятки резидентов иностранных разведок срочно задействовали все имеющиеся ресурсы, чтобы переправить важные новости своим нанимателям. Их суть в общем и целом сводилась к следующему: правящий дом Ванруми начал мятеж. Центральная власть пытается его подавить, но у нее вряд ли что-то получится, ведь, судя по кадрам с орбит, территориалы застали имперцев врасплох, а по геям боев стали захваты флагманских кораблей двух имперских эскадр. «Потери имеются?» — поинтересовалась анцело входя в боевую рубку захваченного у быка. «Хвала небесам обошлось!» — улыбнулся адмирал-командор, приветствую эксцеленсу. «Экипажи на мишени не отправляли, все только дистанционно». «А у нас боец-палец сломал», – посетовала герцогиня. «Один из макетов пришлось вручную в космос выталкивать». «Хм, «Бывает», – философски заметил Вильям. На видовых экранах пространство вокруг кораблей полыхало огнем. Артиллеристы с той и с другой стороны развлекались вовсю, поля плазмы и гравитации по выпускаемым противниками мишеням. «Сколько всего получилось набрать экипажей?» «Одиннадцать полностью и еще два частично. В основном пилоты и навигаторы, плюс ударная группа», — доложил командующий эскадрой. «У нас полных два», — ответил Ан. «И сорок шесть человек техников, двигателистов, радистов. Если соединить с вашими, думаю, как раз два комплекта и наберется». «Добро», — кивнул Вильям. «Значит, всего выходит пятнадцать корветов. Крейсера, как мы договаривались, комплектовать не будем». «Все правильно. У крейсера численность экипажа в три раза выше, а нам, чтобы воевать с Саранчой, надо как можно больше отдельных боевых единиц». Луджиру, кстати, удалось собрать пять экипажей». «Я знаю, мне уже доложили. С нашей стороны их там три набралось. Кстати, советую, если понадобится, использовать их для абордажных действий». «Почему их?» – удивился командующий. «Чем они лучше прочих?» Помните, как барон захватывал в одиночку крейсер, а после напорос с газом Тарс приму?» — прищурилась Экселенса. «Вы хотите сказать...» — медленно начал Вильям. «Да, адмирал», — продолжила Ан. «Люди из тех экипажей способны действовать так же». «Но как? Откуда?» — изумился адмирал-командор. «Они тоже с флоры, Селенс, как и мой муж». Как именно способны действовать бывшие гладиаторы из флоры, Вильям, находясь около Мегадеи, видеть, конечно, не мог. Зато их профессионализм в этом деле лихвой сумел оценить глава малого дома Ансари граф Луджер. Битва над Тарсом прошла по тому же сценарию, что и сражение над Мегадеей. Единственное отличие – баронесса лично попросила бывших честных убийц захватить у ДК Скарамуш, на котором держал свой флаг второй регент империи. По жесткому варианту, как в реальном бою, только без члена вредительства. Просьбы повара бойцы выполнили безукоризненно. Три абордажных бота пристыковались к шлюзам флагманского корабля, полностью обесточив градарные и орудийные системы последнего. К слову, Миледи и сама не смогла удержаться, чтобы не поучаствовать в деле. Шла она, правда, не в первых рядах, но на командном посту Скарамуша появилась как раз в тот момент, когда первая группа штурмующих уже взяла пытавшихся оказывать сопротивление офицеров. «Отставить наручники!» – скомандовала баронесса вошедшим враж раж и повернулась к стоящему возле главного пульта Луджеру. Увидев в его руках бластер, она покачала головой и негромко заметила. «Граф, вы же знаете, что это бессмысленно. В таких случаях лучше использовать что-нибудь колюще режущее. И, кстати, ваш УДК захвачен. Предлагаю сложить оружие и передать по трансляции. Электричество включится через минуту». Регент пару секунд в упор смотрел на повора, затем облегченно выдохнул и вернул оружие в кобуру. «Вас и шутки, миледи. Прямо как у господина барона». Вытер он льющийся по лбу пот. Женщина засмеялась. «Ну, вы же сами попросили, чтобы все выглядело по-настоящему. Разве нет?» «Все так, Меледи, все так. Но, вообще говоря, предупреждать надо». «Простите нас, граф, больше не повторится», — улыбнулась Паора. «Вам, кстати, уже сообщили, куда мы направимся?» «Пока нет». «А мне уже, да. Наша группа летит на Флору». «В гости к вашему мужу?» Не удержался от шутки Луджер. «Хотелось бы, но на саму планету сесть не получится», — вздохнула Миледи. «Почему?» — сбор назначен на дальней орбите, а потом новый прыжок. «Жаль», — дернул плечом глава малого дома Ансари. «Про вашу планету столько разных историй гуляет, что я с удовольствием хотя бы одну, да, проверил». «Еще успеете, граф», — снова вздохнула женщина. «Наша флора мало-помалу становится обычной планетой, открытой для посещения, как и все прочие. А вот хорошо это или плохо, сказать пока сложно». Обе эскадры встретились во флорианском пространстве через 17 часов. Сама планета выглядела с внешней орбиты системы маленькой тусклой точкой, ничуть не ярче любой из далеких звезд. Варяк, я не ошибся?» — поднял бровь Вильям, просмотрев градарные данные. «Нет, Селенс, не ошиблись!» — усмехнулась Анцила. «Всякой достойной эскадре нужен достойный флагман. Думаю, этот вам подойдет». "Хе, подойдет, Экселенса, еще как подойдет!» — хмыкнул командующий. «Лучшего флагмана я себе не мог и представить, и пусть Луджер завидует!» «Повезло нашему адмиралу!» — философски заметил граф, глядя, как между внезапно появившимся на экранах варягом и корветом командующего вовсю начали сновать бутые челныки. «Переживаете, что ваш Скарамуш перестал быть самым большим кораблем эскадры?» — пошутила Паора. «Отнюдь, миледи, сейчас мне обидно другое!» — изобразил огорчение Луджер. «И что, если не секрет?» — повернулась к нему баронесса. — Что вы тоже, как Экселенса и адмирал, переправитесь сейчас на варяг, — развел руками регент Империи. — Увы, граф, мое место по плану там, с экселленсой, и вы это знаете. — Знаю, миледи, но легче от этого не становится. В системе флоры имперские корабли провели 6 часов. Сканировали пространство в поисках соглядатаев, удаленно изучали обстановку около Асциона, просматривали передачи международных галлоканалов, обменивались данными с разведгруппами Тарса и Мегадея. Как и предполагалось, правительство и спецслужбы космических государств купились на устроенные представления. В сети и на главных информационных каналах, помимо асционского кризиса, вовсю обсуждали события, случившиеся в секторе дома Ван Румий. Большинство мнений сводилось к тому, что имела место попытка поднять мятеж среди территориальных частей Великого Дома, и что эскадры империи прибыли туда две недели назад не по волюнтаристскому решению центральных властей, а по личному приглашению Эксселенции Анцивы, получившей от своих контрразведчиков сведения о готовящихся выступлениях. И именно из-за этого мятеж провалился. Однако потери имперские войска все-таки понесли, и немалое. Почти все эксперты сходили в своих оценках на том, что в столкновениях на орбитах было потеряно минимум 25 кораблей, включая флагманы графа Луджера и адмирал-командора Вильяма. Что произошло с самими командующими, какова их судьба, об этом имперские власти не сообщали. Удостоверившись, что информационный фон полностью соответствует ожиданиям, герцогиня дала разрешение на следующий прыжок. В окрестности системы АОЛА место для передислокации кораблей, как и маршрут, выбирали такой, чтобы свести возможность обнаружения к минимуму. Благо необитаемых систем в осонском пространстве хватало. Одной из таких, причем с возможностью быстро ее покинуть, предложил для прыжка сам адмирал Комодор. Система красного карлика с крупной полевой областью на внешних орбитах. Как сказал Вильям, еще будучи курсантом военно-космической академии, он дважды бывал там в качестве навигатора учебно-боевого корвета, и никто тогда их в этой зоне не обнаружил. Путь до нового ПВД занял почти двое суток. Сам перелет выдался довольно рутинным, зато по прибытии события понеслись буквально галопом. В бурном потоке следующих одна за другой новостей можно было запросто утонуть, ФСП ЛАНУ требует передать рудники и заводы АОЛА под международный контроль. Ассон отправляет в АОЛА дополнительные войска и вооружения. Великая империя Бохав объявляет масштабные учения трех флотов на границах спорного сектора. Цена на Скалантии превысила предыдущий рекорд на 30%. Независимые наблюдатели передают «Межзвездные саранча вторглась в систему АОЛА». Две боевые станции перешли на сторону Тварей. Гиперворота захвачены. Силы вторжения взяли «Аола-6». Контрнаступление 4 и 5-й эскадры открытого космоса захлебнулось. Потери 6 боевых кораблей, потери противника 35 коконов, 11 из них уничтожены полностью. Гранд-адмирал Сапатору заявляет о полном блокировании сил противника возле «Аола-6». Гиперворота «Аола» остаются под полным контролем тварей. Переброска подкреплений в систему проблематична. Флоты ведущих держав баражируют возле границ Ассоона. Представитель Федерации 100 планет сообщает о практически невозможности оказать быструю помощь атакованной саранчой системе АОЛА. Срочные консультации между правительствами Ассоона, Лану, ФСП и Союза Красных и Желтых закончились безрезультатно. Учения трех флотов Великой империи Бохав временно приостановлены. Имперские военные силы сосредотачиваются в районе Марайи. Вмешиваться в разгорающий конфликт корабли адмирала Вильяма пока не могли. Эскадра могла только ждать подходящего случая, ради которого они, собственно, и ввязались в эту очень похожую на авантюру военную операцию. Увы, но с каждой минутой, с каждой полученной из зоны боев новостью, надежда, что тот, кого они ждут, наконец-то появится, становилась все призрачнее. Пока аналитики из штаба Вильяма обрабатывали приходящую на ЦП информацию, Пау и Ан стояли возле объемной карты и напряженно всматривались в мельтешение отметок и линий. «Мы не могли ошибиться! Он должен быть здесь! Он уже должен был себя обозначить!» — повторяла каждые десять секунд Эксселенса шепотом, чтобы никто не услышал. Баронесса молчала, на ее лбу блестели капельки пота. В отличие от Анцелы, она что-то чувствовала, но никак не могла уловить, откуда стекались к ней знакомые барьерные образы. Пауэра не обладала такой же разнообразной и сильной эмпатией, какая имелась у эксселенцы. То, что ей было дано, касалось лишь одного человека во всей вселенной. Женщина уже не раз ощущала нечто подобное. Впервые это случилось на алтаре трех святынь. Потом, когда ее мужчина вернулся на Флору вместе с анцелой затем еще дважды в мире без времени. Сегодня это происходило опять. «Закрой глаза и попытайся представить все самое лучшее, что было когда-то с вами», — послышался словно сквозь вату голос Анцелы. Эмпатия экселенсы сработала в нужную сторону. Она наконец поняла, что происходит с подругой, и крепко взяла ее за руку. Пао прикрыла глаза. Ее как будто вели через заполненную туманом чащобу. Слева и справа сверкали огнистые сполохи. Позади раздавались какие-то скрипы и стоны. В вышине страшно ухла невидимая в ночи птица. Зато впереди, прямо над самой землей, велась среди трав тусклая золотистая ниточка. Глаза женщины распахнулись. «Это здесь!» — ткнула она в голограмму. «Адмирал, система 147620. Масштаб максимальный!» — выкрикнула Анцила. Нейтронная звезда. Текущее состояние коллапсар. Радиационная игра опасность Б-04. Выше стандартной. Прикажете запустить беспилотники? Нет, запускать ничего не будем. Отправимся без разведки. Эскадрой. Всем кораблям приготовиться к походу и бою. Пункт назначения «Система нейтронного коллапсара». Код навигации 147620. Прыжок эскадры ушла через 6 минут, а спустя 10 корабли один за другим стали выныривать из гиперпространства. Наблюдая следы недавнего боя, доложил оператор Греб. 7 целей по курсу 46, 6 дистанция 230. Три цели на 511, 11 дистанция 280, 6 целей 412, 12 дистанция 300, Государственная принадлежность. Федерация 100 планет. Эскадра к бою! не дослушав, скомандовал адмирал-командор. Цель семь четыре, дистанция двести сорок, принадлежность, Сэл, адмирал, кажется, это Аврора.